И опять же, звучало все вполне убедительно, точнее, не противоречиво, если принять основные посылки. Но в багаже у меня оставались еще доводы, почерпнутые все из некоего свода околонаучных знаний, именуемого серией Эврика. А как же с прочими парадоксами, каноническими? Насчет безвременно убитого мною дедушки, женитьбы на собственной матери и прочих безобразий. Их разве ваше объяснение снимает? Ну, Алексей, это несерьезно. В нормальной жизни вы тоже имеете массу возможностей, еще и не на такие вмешательства в настоящее будущее. Но, кажется, еще никого не убили из любопытства. И даже ни один из тех, кто может сбросить с самолета атомную бомбу, за 40 лет не сделал этого чтобы посмотреть, как это повлияет на будущее. И когда вы собирались за границу, вас специально даже и не предупреждали, что нельзя, например, приехав в Париж, поджигать Лувр, ибо это вредно, скажется на истории. Или все же предупреждали?» Она вздохнула. «По-моему, вам просто фантасты голову заморочили». Я только развел руками и склонил голову. Конечно, Есть определенные моральные ограничения, а если уж они нарушаются, так не все равно, когда это происходит. Это для меня мое эфемерное время жизни и все с ней связанное, самое-самое главное, а на самом-то деле. В школьном учебнике отводят по полстраницы навек. Для нас Хеопс и Македонский почти современники. И что там судьба моего дедушки, был он, не был. В США, вон, и про Вторую мировую некоторые уже почти все забыли. Ладно, Ира, опять сдаюсь. Но, знаете, в таких дозах я новую информацию плохо усваиваю. Давайте отвлечемся. Как писал ваш Уайлд, э, «Простые удовольствия — последнее прибежище для сложных натур. А мы с вами натуры явно сложные». Она согласилась вполне охотно. И мы поехали... В одно очень приятное место, где можно было и в полночь поужинать, послушать музыку, встретиться с не вполне ординарными людьми, ну и, не скрою, показать в том круге Ирину. от чего то это для меня было важно. Словно появившись с ней на людях, я как-то закреплял наши отношения. Вечер, в общем, удался. Ирина была весела, раскованна, пользовалась безусловным успехом. И один человек, мнение которого по ряду причин было весьма для меня важным, конфиденциально сказал, «Ну, старик, ты даешь!» С уважением и вроде даже с завистью в голосе. И настолько Ирина была в этот вечер светской и женственной, что я почти успокоился насчет ее умственного состояния. Когда мы ехали обратно в такси, она спросила, между прочим, «А машины у вас нет?» Нет, знаете ли, с одной стороны, не так уж много я зарабатываю, с мастерской и то не до конца развязался, а к машине и гараж нужен, на бензин, и время, и все прочее. Да и потребности особо и не чувствую. Иногда, конечно, очень бы пригодилось, а в целом обхожусь.